Глава 1. Я непонимающе уставилась в открытые двери лифта. Это что за дворцовые интерьеры? То, что это не мой этаж, это понятно, но кто смог сделать незаконную перепланировку этажа? Да так, что даже звуков ремонта было не слышно. И главное, что это теперь такое будет в нашем обычном пятиэтажном доме? Может, гостиница или какая-то элитная клиника? Только вывеску пока не повесили, видимо, ещё не успели. «Ладно, потом узнаю». Я нажала кнопку пятого этажа, но двери и не думали закрываться. Ну вот, опять лифт сломался. Хорошо, хоть не застряла в нём, как в прошлый раз. Я вспомнила, как просидела месяц назад целый час в этой коробочке и неприятно поморщилась. Вздохнув, я сделала шаг вперёд и вышла из лифта. Осмотрелась в поисках выхода на лестничную площадку и, собственно, саму лестницу, но ничего похожего и близко не было. Огромный холл помещения был весь украшен мрамором. Высокие потолки явно превышали высоту в 3 метра, а на полу красовался пышный ковер с причудливым узором. Я с сомнением посмотрела на ковер, затем на свои грязные ботинки. Но не снимать же мне их здесь. Пришлось обойти ковер и красться по самому краю, наступая на цыпочки, в надежде найти спасительную дверь или хотя бы стойку администратора этого непонятного заведения. «Вы и на Миряне всегда так странно ходите?» Послышался насмешливый мужской голос. Я резко обернулась и осталась стоять, как вкопанная. Прямо передо мной стоял высокий красавец атлетического телосложения. Казалось, что это греческий бог сошел с обложки книги и сейчас смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами. У мужчины были светлые пшеничного цвета волосы, доходящие до плеч, правильные черты лица, выдающиеся скулы и волевой подбородок. Только вот одет он был не по греческой моде древних, а как будто это принц из сказки о Золушке вышел своей собственной персоной. Его темно-бордовый камзол был весь расшит золотыми нитями, а белоснежная рубашка была украшена воротником жабо. Ну, все понятно. Это декорации для фильма, а этот мужчина – актер. Место, правда, для съемок они выбрали странное. Наверное, проще было бы построить бутафорские декорации, чем целый этаж перестраивать. И, кстати, а как же люди, которые здесь жили? И где остальная съемочная группа? Здравствуйте. Я решила поприветствовать незнакомца. Я живу на пятом этаже, а лифт по ошибке привез меня сюда. Не подскажете, где здесь выход на лестницу? Лифт привез вас совершенно туда, куда нужно. Мужчина широко улыбнулся и показал ровные белоснежные зубы. Я вас ждал. Я с опаской посмотрела на него. Он вообще настоящий? Или это может просто мне все снится. Недолго думая, я подошла и больно ущипнула его за руку. «Эй, что ты делаешь?» Взвизгнул незнакомец и отскочил от меня. «Просто проверяю, не сон ли это?» Спокойно объяснила свои действия. «Вообще-то, в таких случаях люди щиплют себя, а не других». Он обиженно потер руку. «И нет, это не сон». Я же сказал, что ждал тебя. Когда это мы уже перешли на «ты»? Предлагаю уже перейти. Чего тянуть? И пойдем уже отсюда. Нам нужно поговорить. Никуда я с вами не пойду. Мне домой надо. Я обернулась в сторону лифта и обомлела. На том самом месте, где еще пару минут назад я вышла из кабины лифта, сейчас стояла огромная ваза с причудливыми цветами. Э, -э, -э а лифт где? Я беспомощно указала рукой на вазу. «Да нет больше никакого лифта. Пойдем быстрее переоденем тебя, пока никто не увидел в этих странных одеждах». Незнакомец схватил меня под локоть и куда-то потащил. Не в силах прийти в себя от изумления, я практически даже не сопротивлялась. Пройдя по длинному холлу из мрамора, мы оказались у белоснежной двери, украшенной позолоченными узорами. Мужчина открыл дверь и галантно пропустил меня вперед. «Прошу, проходите». Я вошла и огляделась. Снова богатое убранство и дворцовые интерьеры. «А она миленькая. Выглядит даже лучше, чем мы видели её в кристалле», – послышался женский голос откуда-то сбоку. Я инстинктивно обернулась и встретилась взглядом с девушкой. Нет, скорее, молодой женщиной не более 30 лет, с фигурой, длинными прямыми белыми волосами и прекрасным лицом, с большими голубыми глазами, маленьким носиком и пухлыми алыми губками. В своем длинном платье, по стилю, напоминающем эпоху Возрождения, она была больше похожа на прекрасную добрую фею, чем на реального человека. «Ну что ты так смотришь, милая? Не бойся!» Ласково обратилась она ко мне. «Я Сибелла, супруга правителя королевства Фриол, А это Ренар, мой сын и наследный принц». «Ваш сын?» – от удивления мои глаза полезли на лоб. «Во сколько же вы, простите, рожали?» Ему не меньше двадцати пяти. Как мило, что из всего вышесказанного тебя удивило именно это. Сибелла расплылась в довольной улыбке. Видишь ли, я маг. Могу сохранять свою природную красоту и молодость, сколько захочу, пока не надоест. Здесь где-то спрятаны видеокамеры? Вы решили поиздеваться надо мной? Я с опаской огляделась по сторонам. Послушай, чем быстрее ты примешь действительность, тем лучше будет для тебя. Сибелла строго посмотрела на меня. «Магические силы избрали тебя для помощи нашему королевству. Именно поэтому ты здесь и ни по какой другой причине». «Именно меня избрали. Для помощи? Но чем я могу помочь?» Я растерянно развела руками. «Я учусь на последнем курсе юридического. Могу проконсультировать по государственному праву. По уголовному тоже могу, если надо. Только, думаю, у вас своих профессиональных юристов хватает». «То, что ты грамотная, это очень даже хорошо. В твоей работе это пригодится», – вступил в разговор Ренар. Я перевела взгляд на него, все еще пытаясь уложить в голове информацию, как этот молодой мужчина с легкой щетиной и не ниже метра девяносто пяти может быть сыном этой юной дамы. «Может, уже посвятите меня в детали спасения вашего королевства?» «Конечно, конечно, ты присаживайся», – Сибелла приветливо указала на мягкое кресло, обитое дорогой парчой. «Нет, спасибо, вы говорите, а я тут пока осмотрюсь». Отказалась и решила пройтись по комнате и детально изучить обстановку, потому что камеры точно где-то должны были быть. «Ну, как знаешь». Сибелла пожала плечами и сама опустилась в одно из кресел. Сложив на коленях руки, она начала свой рассказ. «Королевство Фриул принадлежит правящей династии Жемчужного дракона». «Здесь есть драконы?» – оживилась я и отвлеклась от фарфоровой статуэтки, которую рассматривала в данный момент, пытаясь найти в ней вмонтированную видеокамеру. «Конечно, есть. Например, Ринар!» – дама кивнула в сторону сына. «Мой муж Уфрил и его старший сын Николас. Разумеется, есть еще и другие более дальние родственники». Я поставила статуэтку на место и почти вплотную подошла к Ринару. «Можно потрогать?» И, не дожидаясь ответа, я провела рукой по сильной груди и стальному прессу молодого человека. «Аккуратнее, дорогая!» – мужчина перехватил мою руку за запястье. «Я могу воспринять твои действия как заигрывание!» Он плотоядно улыбнулся. «На ощупь, как обычный человек!» – констатировала я и равнодушно пожала плечами. «А если так?» – Ренар приблизил ко мне свое лицо, и я увидела, как меняются его зрачки. Из обычных круглых они сжались до одной линии и больше всего стали походить на взгляд змеи. В ужасе я отшатнулась. А вот так уже не очень. Достаточно доказательств? Или плюнуть в тебя огнем? Э, нет, огнем не надо. Да и вообще я плюющихся не люблю. Все еще пребывая в состоянии шока, я медленно опустилась в кресло напротив Сибеллы, лихорадочно соображая... «Есть ли вообще в мире какие-нибудь линзы, способные так преобразовывать зрачок?» «Так вот», — продолжила королева свой рассказ, — «мой муж Уфрил устал от государственных дел и решил передать все бразды правления своему старшему сыну. Конечно, по законам престола он сделал все верно, но есть одно большое «но». Как я понимаю, речь идет не о вашем родном сыне?» «Это так, но проблема не в этом». «Николас очень жесткий, и, я бы даже сказала, жестокий человек. Он чужд какой-либо дипломатии. Под его руководством наше королевство ждет крах. Тысячи людей, простых подданных, пострадают». «А ваш муж этого не понимает?» – выразила я сомнение. «Уфрил не может судить его объективно, ведь он его первенец. И, будучи сам наполовину зверем…» На секунду она замолчала и прикрыла глаза, как будто подыскивает нужные слова. Он не всегда может адекватно оценить зверское поведение своего отпрыска. «Ну, хорошо. А от меня вы что хотите?» «Помощи. Мы просим твоей помощи. У нас есть всего три месяца, чтобы доказать королю, что Николас не может быть его преемником. Ты будешь нашими глазами и ушами подленного правителя. Будешь рассказывать о всех его планах. Ну и по возможности мешать их реализации, конечно». «То есть вы мне сейчас описали жестокого зверя и хотите, чтобы я три месяца была подле него?» От возмущения у меня полезли на лоб глаза. «Да я по одним вашим рассказам его уже боюсь. И потом стесняюсь спросить, а в качестве кого я там буду?» «Всего лишь секретаря», – успокоила меня Сибелла. «И если ты переживаешь насчет каких-то личных отношений, то можешь быть спокойна. Николас никогда тобой не заинтересуется». У него табу на отношения на рабочем месте. «Я могу отказаться?» «Отказаться?» – удивленно протянул Ренар. «Разумеется, ты можешь. Ступай, мы тебя не держим. Только вот в свой мир ты вернуться не сможешь. Магический кристалл выбрал тебя, и он же привел тебя сюда. Покинуть наше королевство ты сможешь не раньше, чем выполнишь поставленную перед тобой задачу. А так иди, может, тебя прачкой возьмут куда-нибудь». Ну, или на кухню работать. Какая прачка? Вообще-то я практически юрист. От возмущения я аж подскочила с места. Хорошо, если я соглашусь. Вы мне гарантируете, что через три месяца я вернусь домой? Только три месяца? Только три месяца. Ренар протянул мне для пожатия руку. Потом ты вернёшься и всё забудешь. Всё забуду? А это обязательно? Таковы правила. Молодой человек лукаво подмигнул.